Глава 10. Не успел месяц увеличиться и затем снова изогнуться сиропом, как от владыки татарского в Бухару прибыл новый посол, Ибн Кефредж Богра, отец которого был некогда эмиром на службе у отца Харазмшаха Текеша. С ним прибыли два знатных монгола. Перед тем, как принять послов, Харизм Шах Мухаммед долго совещался со своими кипчкакскими военачальниками. По их указанию он решил принять монгольских послов гордо и сурово, но все-таки выслушать их, чтобы узнать намерения Чингисхана. Старший посол вошел с поднятой головой. Он уже не преклонил колен и говорил стоя, точно готовый к бою хотя свое оружие, согласно требованию Закиля, он оставил при входе. — Владыка западных стран, — сказал он, — мы явились напомнить тебе, что нашим купцам, прибывшим Аватрар из царства Чингисхана, ты сам выдал грамоту, подписанную твоей же рукой и скрепленную твоей печатью. В ней ты разрешил нашим купцам свободно торговать и приказывал всем относиться к ним дружелюбно. Но ты коварно их обманул, они все убиты, их имущество разграблено. Если предательство само по себе является презренным делом, то оно становится еще более отвратительным, когда исходит от главы ислама». Харезм Шах закричал. «Бесстыдник! Как ты смеешь так говорить со мной?» Как ты решился обвинять меня в поступках, сделанных моим слугой? Великий шах, ты, значит, утверждаешь, что наместник Атрара поступил вопреки твоему приказу? Отлично. Тогда выдай нам этого преступного слугу Иннальчика Каирхана, и наш великий хаган сам сумеет, как подобает его, наказать. Но если ты мне ответишь «нет», то тогда готовься к войне, в которой самые доблестные сердца падут в битве и твердо направленные татарские копья попадут в цель». Хрызмшах задумался, слушая грозные слова. Все замерли, понимая, что сейчас решается вопрос «Быть или не быть войне?». Но некоторые заносчивые кипчакские ханы Закричали, Смерть хвостуну! Он смеет угрожать нам, великий падишах, а ведь Инальчик Каирхан, племянник твоей матери, неужели ты отдашь его на растерзание неверным? Прикажи убить этого наглеца, или мы сами его прикончим. Харызм Шах сидел бледный и серый, как мертвец. Его губы дрожали, когда он тихо сказал. Нет, Энальчика Кайрхана, моего верного слугу, я не отдам. Тогда один из кипчакских ханов подошел к монгольскому послу, схватил его за бороду, одним взмахом кинжала отрезал ее и бросил ему в лицо. Посол Ибн Кефредж Багра Был сильный и смелый человек, но он не вступил в борьбу, а только крикнул. В священной книге сказано «Посла не душат, посредника не убивают». Ханы кричали «Ты не посол, а пыль на сапоке татарского Кагана! Почему ты, мусульманин, служишь нашим врагам? Ты предатель, татарский навоз, ты изменник родине!» Тут же ебчахские ханы набросились на посла, закололи его кинжалами, а двух его спутников, монголов, избили. а В истерженном виде они были доставлены на границу владений Хорезмшаха, шаха где им подожгли бороды и затем отпустили пешими, отобрав коней.